Глава 39. Самолет с поисково-спасательной группой на борту вошел в сектор, в котором исчез с экранов радаров борт с Лешиной экспедицией. Видимость постепенно начала ухудшаться из-за разбушевавшегося в этих местах циклона. Также месту осмотра мешал туман, который плотно покрывал всю низменность. «Думаю, что так мы ничего не увидим», — сообщил второй пилот первому. «Попробуем опуститься чуть ниже и сделать несколько дополнительных кругов», — ответил первый. Внезапно, пролетая над высоким горным массивом, самолет с экипажем начало резко трясти. «Что происходит?» — слышались вопросы за дверями кабины пилотов. Члены поискового отряда явно были встревожены данным явлением. «Похоже, что с навигационной системой что-то не так» произнес второй пилот, наблюдая за показаниями приборов. Вся аппаратура будто сошла с ума и вышла из строя. «Первый, штабу, ответьте! У нас нештатная ситуация!» Отправляя свое сообщение, удерживая ручаг управления, громко говорил первый. Никакого ответа не последовало. Одни сплошные помехи. Спустя некоторое время главный пилот повторил тревожное послание но так и не получил ответ от диспетчеров аэродрома. «Будем садиться немедленно», — заявил после этого он. «Будем делать так, как нас обучали». И вдруг самолет резко накренился сначала в правую сторону, потом в левую, после чего раздался звук, похожий на громкий хлопок. Воздушное судно резко накренилось носом вниз и с огромной скоростью стало падать на землю. «Тяни рычаг на себя изо всех сил!» Подал тот сигнал второму пилоту, но ничего не помогало. «Похоже, у нас отказ всей системы обеспечения. Это конец!» Крикнул второй пилот, выполняя указания своего командира. Не прошло и двух минут, как борт со всеми членами поисковиков рухнул на кроны высоких необъятных кедров и елей, после чего развалился на две части и, едва коснувшись земли, взорвался. Птицы, находящиеся неподалеку от эпицентра взрыва, моментально улетели прочь. Пробегающий рядом заяц увильнул в густые непроходимые заросли тайги. Вскоре наступила тишина, лишь только звуки догорающих обломков самолета доносились разных сторон. Один из членов отряда чудом остался в живых, зацепившись своей курткой за ветви деревьев, хотя и был довольно серьезно ранен. Тонкие струйки крови стекали у него по ранам почти на всем теле. «Помогите! Ради Бога!» Вдруг послышался крик снизу «Помогите!». Выживший пытался разглядеть, откуда доносились слова, но это ему сделать не удалось, поскольку постепенно стало смеркаться. Сильный дождь, резкие порывы ветра и раскаты грома тоже вносили в эту ситуацию свой вклад. Превозмогая боль, он сумел достать из кармана куртки свой нож, и обрезать веревки, удерживающие его на высоте от земли. рухнув вниз, он ударился голеностопом прямо о камень и громко закричал. Из-под штанины торчала сломанная кость. Из образовавшейся раны тут же фонтаном забила темная струя крови. — Спасите! Пожалуйста! — снова услышал он отчаянные крики о помощи. Они шли от тех частей самолета, что раньше были кабиной пилотов. Выживший попытался встать, схватившись одной рукой за ближайший растущий куст, но понял, что сделать этого не сможет в силу полученных травм. Он ползком направился в сторону доносящихся стонов. Внезапно отовсюду стали доноситься какие-то непонятные шорохи, повизгивания и странные звуки. Воздух наполнился резким запахом мертвичины или гнили, а спустя еще мгновение раздались более громкие визги и непонятные рычания. Поняв, что дело неладное, выживший попытался как можно быстрее доползти до ближайших деревьев, дабы укрыться там в надежде спастись, однако было уже слишком поздно. Обломки самолета уже стали окружать неожиданно появившиеся из-за леса несколько крупных жилистых существ. А вскоре раздались последние душераздирающие вопли уцелевших и раненых членов отряда, которые вскоре быстро затихли. Они вырывали друг у друга части оторванных конечностей, пытаясь каждая урвать себе больше мяса. Некоторые особи даже нападали на своих же собратьев, не брезгуя ничем. Закончив свою кровавую трапезу, они скрылись в таежном лесу. В сторонке, рядом с догорающим обломком хвостового отсека, лежала забрызганная кровью фотография, на которой была изображена молодая симпатичная девушка с новорожденным ребенком на руках. По всей видимости, она принадлежала одному из только что погибших страшной смертью поисковиков.